Глава 13. На следующее утро Эдгар успел проснуться до прихода детей и спустился к реке. Он ожидал найти там доктора за завтраком или, может быть, встретить Кхин-Мио, но берег был пуст. Волны Салуина плескались о песок. Он поискал взглядом птиц на другой стороне реки. Кто-то вспорхнул. Еще один королевский зимородок, подумал Эдгар и улыбнулся про себя. «Начинаю постигать». Он вернулся на поляну. Навстречу ему от домиков спускался Ноклег. «Доброе утро, мистер Дрейк», — поприветствовал юноша. «Доброе утро. Я искал доктора. Ты не знаешь, где он?» «Раз в неделю доктор бывает в своей...» «Как это говорится?» «Доктор в своей приемной?» «Да, в приемной. Он послал меня за вами». Но Клек повел Эдгара по маленькой дорожке к лагерным строениям. Когда они подходили к приемному покою доктора, туда вошла пожилая женщина. Она держала плачущего ребенка, туго запеленутого в пеструю ткань. Они последовали за ней. Помещение было заполнено народом. Несколько дюжин мужчин и женщин в разноцветных одеждах и тюрбанах сидели, стояли, держали на руках детей Заглядывали через головы друг друга, пытаясь рассмотреть доктора у удальней от входа стены. Но клек провел настройщика сквозь толпу, тихим голосом прося пропустить их. Доктор, сидя за широким столом, слушал через стетоскоп ребенка. Не отрываясь от своего занятия, он шевельнул бровями в знак приветствия. Ребенок безвольно лежал на коленях молодой женщины. Эдгар решил, что это должно быть мать. Она была совсем юной, лет 15-16, глаза заплаканные и усталые. Как и у большинства остальных женщин, волосы у нее были убраны под широкий тюрбан с непринужденным изяществом, венчавший голову. На ней было подвязанное поясом на бедрах платье из домотканной материи с узором из переплетающихся геометрических фигур. Платье сидело на ней почти элегантно, Но Эдгар заметил, что ткань по краям обтрепалась. Ему вспомнился рассказ доктора о засухе. Спустя довольно продолжительное время Кэролл, наконец, убрал стетоскоп. Он что-то сказал женщине по-шански, затем повернулся и стал рыться в шкафу, стоявшем у него за спиной. Через его плечо Эдгар видел ряды аптечных склянок. Доктор заметил его интерес у меня здесь почти все то же самое что и у любого английского аптекаря сказал он подавая женщине маленький флакончик с темной жидкостью настойка варбурга и мышьяк от лихорадки пилюли кокля и хлородин пудра гоа от круглых глистов вазелин мазь холловия порошок довера лауданом от дизентерии А еще вот это он показал на ряд немаркированных флаконов с листьями и мутными жидкостями, расчлененными насекомыми и ящерицами, плавающими в настоях. Местные средства. Кэрол снова потянулся к шкафу и достал большую бутыль, заполненную какими-то травами и почти непрозрачным настоем. Он вытащил пробку и по комнате разлился густой сладкий запах. Он запустил в бутыль пальцы, вытащил растительную массу и наложил ее на грудь ребенка. По бокам у малыша потекли струйки. Доктор принялся растирать массу по горлу и грудной клетке ребенка. Глаза он прикрыл и что-то тихонько нашептывал. Закончив, он открыл глаза, завернул младенца в пеленки, не убирая влажные листья, и что-то сказал матери. Она встала благодарно поклонилась и принялась протискиваться к выходу. «Что с ним?» — спросил Эдгар. «Я думаю, чахотка». «Тот маленький флакончик, противотуберкулезная микстура Стивенса», — ответил Кэрол, — «доставлена прямо из Англии. Я несколько сомневаюсь в ее эффективности, но у нас, к сожалению, нет ничего лучшего». Вам известно об открытиях Коха? Только то, что я читал в прессе, но я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Я знаю микстуру Стивенса только потому, что мы покупали ее для нашей горничной, у нее мать больна чехоткой. Этот немец думает, что нашел причину заболевания. Это бактерия, которую он назвал туберкулезной палочкой. Но это было уже пять лет назад. Как бы я ни старался следить за всеми новшествами, мы здесь в слишком сильной изоляции, и новости о достижениях науки сюда доходят плохо. А растения? Местные знахари называют его «махауцы». Это знаменитое снадобье качинов Их травинки оберегают его от чужаков. Я долго убеждал их показать мне его. Я почти уверен, что это какой-то вид эунимус. Хотя наверняка сказать не могу. Они пользуются им при многих болезнях. Кое-кто верит, что излечиться можно лишь произнеся слова «махауцы». Говорят, что он особенно хорошо помогает при заболеваниях дыхательных путей, а у этого ребенка кашель. Во всяком случае, я смешал его с мазью холловея. Я долго сомневался в травах. Но потом мне все-таки начал казаться, что некоторые мои пациенты, использующие их, действительно чувствуют себя лучше. Ну и еще молитвы. Эдгар недоуменно уставился на доктора. Кому? — спросил он после паузы. Но перед доктором уже стоял следующий пациент, и Кэрол не ответил. Это был маленький мальчик. Левую руку он прижимал к груди. Кэрол жестом предложил Эдгару сесть на стул позади себя. Он хотел отвести руку мальчика, но тот не позволил дотронуться до нее. Мать, стоявшая за ними, что-то резко сказала ему. Кэрол осторожно распрямил руку мальчика. Три пальца были почти оторваны, болтались на изорванных связках, все в сгустках запекшейся крови. Кэрол коснулся раны, мальчишка скривился от боли плохо пробормотал доктор и заговорил с женщиной по шански мальчик заплакал кэрол обернулся к ног леку и что то сказал тот достал из шкафа какой то сверток и положил на стол в свертке оказались бинты бандаж и несколько хирургических инструментов мальчик закричал эдгар нервно огляделся Прочие пациенты со спокойным безразличием наблюдали за происходящим. Кэрол взял из шкафа очередную бутыль. Взяв руку мальчика, он положил ее на расстеленную ткань, затем полил из бутылки на рану, мальчик дернулся и заорал. Кэрол вылил еще и промокнул руку. Потом достал из шкафа пузырек поменьше и смочил густым настоем бинт, который наложил на рану. Почти тут же мальчик начал успокаиваться. Доктор повернулся к Эдгару. «Мистер Дрейк, я хотел бы, чтобы вы мне помогли. Лекарство должно немного снять боль, но он наверняка раскричится, как только увидит пилу. Обычно мне помогает сестра, но сейчас она занята с другими больными. Конечно, если вы не против». Я просто подумал, что вам будет не непосредственно познакомиться с нашими методами и убедиться, как они важны для установления контактов с местным населением». «С местным населением?» — слабым голосом повторил Эдгар. «Вы что, собираетесь проводить ампутацию?» «Другого выхода нет. Я видел, как из-за таких ран гангрена пожирает всю руку». Я собираюсь ампутировать лишь поврежденные пальцы. Остальная рана не выглядит глубокой. Очень пригодился бы эфир. Но мой запас закончился как раз на прошлой неделе, и пока нового мне не прислали. Мы можем дать ему покурить опиума, но боль от этого не утихнет. Лучше всего как можно быстрее провести операцию. Чем я могу вам помочь? — Просто держите руку. Он маленький, но вы поразитесь, с какой силой он будет вырываться. Кэрол поднялся, Эдгар тоже. Доктор осторожно взял руку мальчика и пристроил ее на стол. Наложив жгут выше локтя, жестом попросил Эдгара держать. Тот взялся за руку ребенка в ужасе от грубости и жестокости своих действий. Кэрол повернулся к ног Леку, кивнул ему, и тот нагнулся к мальчику и с силой выкрутил тому ухо. Мальчишка завопил, здоровой рукой схватился за ухо, и прежде чем Эдгар успел понять, что к чему, доктор отрезал один, второй и третий палец. Мальчик ошарашенно уставился на отрезанные пальцы и снова завопил, но Кэрол уже накладывал на окровавленную кисть повязку. Близился полдень. Больные один за другим занимали место на стуле для осмотра. Хромающий мужчина средних лет, беременная женщина и женщина, которая не могла забеременеть. Ребенок, у которого Кэрол определил глухоту. Трое были с зобом, двое с поносом и пятеро с лихорадкой. Этим Кэрол поставил диагноз «малярия». У одного из больных он взял на анализ каплю крови, поместил на стекло и рассмотрел под маленьким микроскопом стоявшим у окна что вы ищете спросил эдгар которого до сих пор трясло после ампутации кэрол дал ему заглянуть в микроскоп видите эти маленькие кружочки да множество это красные кровяные тельца они есть у каждого человека но если присмотритесь получше то сможете увидеть в них более темные образования похожие на крапинки ничего не вижу сказал эдгар и разочарованно отстранился от микроскопа ничего удивительного поначалу это трудно до недавнего времени никто не знал что это такое пока один француз лет семь назад не открыл что это паразиты которые вызывают заболевания меня это очень заинтересовало потому что большинство европейцев думают, что малярии заболевают от дурного болотного воздуха, отсюда ее название, по-итальянски «мало-ария», означает как раз «плохой воздух». Но когда я служил в Индии, у меня был товарищ, индийский врач, который перевел для меня кое-что из индуистских вет, где малярия называется «царем болезней» и приписывается гневу бога Шивы а ее переносчикам веды считают обычных москитов. Но до сих пор никому не удалось обнаружить паразитов в москитах, поэтому наверняка мы пока ничего сказать не можем. А поскольку москиты обитают на болотах, эти два аспекта трудно разделить. Фактически вообще очень трудно выделить какой-то один источник болезни в джунглях. Бирманцы, к примеру, называют ее «Хнгет пыхар», что означает «птичья лихорадка». «А вы сами что думаете?» «Я ловил москитов, расчленял их, перетирал, разглядывал в микроскоп их внутренности, но пока ничего не нашел». Кэрол дал каждому из больных малярии таблетки хинина и экстракт растения, которое, как он объяснил, привезено из Китая, а также корень какого-то местного растения, чтобы снять сильную лихорадку. Страдающим поносом он дал лауданум или толченые семена папаи пациентам с зобом соль в таблетках. Хромого мужчину он научил, как сделать костыли. Беременной женщине втер в раздувшийся живот какую-то мазь Для глухого малыша он не мог сделать ничего и сказал Эдгару, как огорчают его такие случаи. «Сильнее, чем любая другая болезнь, потому что у Шанов нет языка жестов, а даже если бы и был, этот мальчуган все равно никогда не услышит песен, что поются на ночных празднествах». Эдгару вспомнился другой глухой мальчик, сын одного из его клиентов, который прижимал лицо к деке фортепиано, чтобы ощутить вибрации, Следом вспомнился пароход, плывший в Аден, и человек одной истории. У глухоты могут быть причины, которые, возможно, не в состоянии определить ни один врач. По поводу женщины, что не могла забеременеть, Кэрол долго разговаривал с ноглеком Когда Эдгар спросил, что он ей прописал, Кэрол ответил, «Тяжелый случай. Она бесплодна» и ходит по деревне, разговаривая с воображаемым ребенком. Я не знаю, как ей помочь. Я попросил Ноклека отвести ее к одному монаху, который живет на севере и специализируется на излечении подобных случаев. Вдруг он ей поможет? Ближе к полудню Кэрол осмотрел последнего пациента, тощего мужчину, которого подвела к стулу женщина, выглядевшая раза в два моложе него. Коротко переговорив с ней, Кэрол повернулся к оставшимся в комнате людям и сказал что-то по-шански, помедлив, они встали и вышли из приемной. «Этот случай может занять некоторое время. Как жаль, что я не могу принять их всех», — сказал Кэрол. «Но здесь слишком много больных». Эдгар внимательнее оглядел пациента. Из одежды, побитая молью рубаха и драные штаны, босой, пальцы ног кривые и мозолистые, тюрбана на голове нет, голова гладко выбрита, глаза и все лицо ничего не выражают. Глядя на Эдгара, он ритмично двигал нижней челюстью, словно пережевывая собственный язык или внутреннюю поверхность щек. Руки у него тряслись редко и ритмично. Кэрол долго расспрашивал женщину, потом обернулся к Эдгару. Она говорит, что он одержим духами. Они из горной деревни, неподалеку от Кингтунга. Это почти неделя пути отсюда. «Но почему они пришли именно к вам?» — спросил Эдгар. «Шаны считают, что на свете существует девяносто шесть болезней. То, что происходит с этим человеком, не похожи ни на одну из них». Она обращалась уже ко всем знахарям в районе Кенгтунга, но те ничего не смогли сделать. Теперь слух о его болезни широко разошелся, и знахари боятся иметь с ним дело, поскольку считают, что овладевший им дух слишком силен. Поэтому она привела его сюда. «Но вы же не думаете, что он одержим?» «Я не знаю». Здесь я повидал такого, во что раньше ни за что бы не поверил. Кэрол помолчал, затем продолжил. В некоторых районах шанских княжеств таким людям поклоняются как медиумам. Я был на одном празднике, где сотни крестьян собрались поглядеть на их пляски. В Англии такие корчи называют пляской святого Витта потому что этот святой считается покровителем истерии и нервных болезней. Но как назвать этот танец, я не знаю. Святой вид вряд ли слышит молитвы из а я не знаю, какие духи его терзают». Он снова повернулся к мужчине и в этот раз заговорил прямо с ним. Тот смотрел на него пустыми глазами. Так продолжалось долгое время, и в конце концов Кэрол встал, взял человека за руку и вывел на улицу. Никакого лекарства он ему не дал. «Святой вид», — подумал Эдгар, — «так звали деда Баха. Как же странно все связано, даже если это всего лишь имена». Когда пожилой мужчина, шатаясь, медленно удалился с сопровождаемой своей женой, Кэрол повел Эдгара в другое здание, стоявшее в стороне от жилых строений. Внутри, на походных койках, лежали несколько пациентов. — Наша маленькая больница, — объяснил Кэрол. — Я не очень-то люблю держать здесь пациентов. Мне кажется, они лучше поправляются у себя дома но я должен лично наблюдать за некоторыми наиболее тяжелыми случаями. Обычно это понос или малярия. А мисс Ма я обучил обязанностям медсестры. Он показал на молодую женщину, которая в этот момент сидела у постели одного из больных, обтирая его влажной тканью. — Она ухаживает за пациентами, когда меня нет. Эдгар кивнул женщине, и она слегка поклонилась в ответ. Они обошли пациентов. Кэрол давал объяснение. «Вот этот юноша страдает от очень сильного поноса, и я опасаюсь, как бы это ни была холера. Какое-то количество лет назад здесь произошла страшная эпидемия. В деревне умерло десять человек. К счастью, с тех пор не было ни одного случая, и я держу его здесь, чтобы он не заразил других». А вот крайне печальный, но крайне обычный случай. Церебральная малярия. Для этого мальчика я не в силах сделать ничего. Он скоро умрет. Я хотел дать какую-то надежду его родным, поэтому поместил его сюда. А вот у этой малышки бешенство. Ее укусила больная собака. Сейчас многие считают бешенство очередным примером трансмиссивного заболевания, хотя вынужден повториться, я нахожусь слишком далеко от европейской науки, чтобы располагать самыми современными данными. Они остановились у постели маленькой девочки. Она лежала скрючившись, широко открытые глаза выражали ужас, Эдгара потрясло, что ее руки крепко связаны за спиной. «Зачем ее связали?» — спросил он. От этой болезни человек действительно становится бешеным. Два дня назад она попыталась напасть на мисс Сма, поэтому нам пришлось связать ее. В самом конце палаты на койке лежала пожилая женщина. «А она чем страдает?» — спросил Эдгар которого перечисление болезней постепенно ввергло в тихий ужас. «Это?» — переспросил доктор. Он сказал женщине несколько слов по-шански, и та приподнялась на койке. «С ней все в порядке. Это бабушка одного из больных, вон того, что сидит в углу. Она пришла навестить его, и он уступил ей свою койку, чтобы она могла отдохнуть. Она говорит, что здесь очень удобно». А что, ему самому постель не нужна? Нужна, хотя ему и не угрожает столь непосредственная опасность, как остальным. А что с ним? Скорее всего, диабет. У меня есть несколько пациентов, которые обратились ко мне потому, что заметили, что насекомые пьют их мочу. Это происходит из-за повышенного содержания сахара в ней. Некоторых шанов это очень тревожит. По их словам, это все равно, что кто-то съедает понемногу их тело. Еще один традиционный диагноз, описанный древними браминами «Ему нет нужды оставаться в моем маленьком госпитале, но так он чувствует себя лучше. К тому же его бабушке есть где отдохнуть». Кэрол поговорил с молодым мужчиной, а затем с мисс Ма. Наконец, он пригласил Эдгара последовать за ним наружу. Они вышли и остановились на солнце. Было уже слегка заполдень. — По-моему, на сегодня мы потрудились достаточно. Я надеюсь, это было для вас познавательно, мистер Дрейк. — Да, действительно. Хотя вначале, надо признать, я был несколько ошарашен. Это не слишком похоже на английскую медицину. В первую очередь, прием не очень-то приватный. У меня нет выбора. Хотя это даже хорошо, когда каждый может видеть, что англичанин способен на что-то иное, а не только держать винтовку. Кэрол помолчал. — Вчера вы спросили меня о моих политических взглядах. — Вот вам мои взгляды. Он рассмеялся. — Понимаю, — медленно проговорил Эдгар но, несмотря на все услышанные истории, я по-прежнему удивляюсь. «Чему же, если позволите спросить?» Эдгар смотрел на пациентов, неторопливо удалявшихся от приемной доктора. «Что вы смогли достичь всего этого? Что вы смогли принести сюда музыку, медицину?» — Трудно поверить, что вы ни разу не участвовали в сражении. Энтони Кэролл недоуменно уставился на него. — И вы в это действительно пытаетесь поверить? — Как же вы простодушны, мой дорогой друг! — Может, это и так, но люди на пароходе рассказывали, что вы в жизни не сделали ни одного выстрела. Тогда вы должны радоваться, что видели меня в моем приемном покое, а не во время допроса пленных». По спине у Эдгара пробежал холодок. «Пленных?» — доктор понизил голос. «Известно, что докаиты вырывают у своих пленников язык. В такой ситуации мне не остается ничего иного, как играть по их правилам». — Но вас это не должно тревожить. Как вы сказали, вы здесь во имя музыки. Эдгару стало нехорошо. Я... я не думал. Они смотрели друг на друга. Неожиданно на лице Кэрола появилась широкая улыбка. Он прищурился. — Это шутка, мистер Дрейк. — Шутка. — Я же предупреждал вас, что не нужно говорить со мной о политике. Вы не должны быть таким доверчивым. — Не волнуйтесь, языки у всех остаются на месте! — он хлопнул настройщика по спине. — Вы искали меня сегодня утром, — сказал он. — Я подозреваю по поводу Эрара. — По поводу Эрара, — слабым голосом повторил Эдгар. Но если сейчас для этого не слишком подходящий момент, я все понимаю. Сегодня было уже такое утро. Глупости. Сейчас самое подходящее время. Что же такое настройка, как не еще одна форма врачевания? Давайте больше не будем терять ни минуты. Я знаю, что вы этого ждете, не дождетесь.